Глава 22. Конец лунной гонки. Признание доктора Уэба. В ноябре появился маленький Алеша, и на некоторое время Татьяна отключилась от всего, занимаясь только им. Рожала она его на базе. В Москве условия были гораздо хуже. Вернулась она оттуда через полтора месяца и приступила к обычным своим занятиям – преподаванию и управлению. Желающих повозиться с малышом было даже слишком много, так что времени у нее было предостаточно. Ее отлет на долгих полтора месяца не вызвал никаких отрицательных эмоций у экипажа. Повод был достаточно убедительным. Она мать, рожать в присутствии только повивальных бабок и при полном отсутствии каких-либо препаратов – достаточно опасное занятие. И даже вернувшись с базы, она никому не рассказывала, чем, кроме кормежки сына, она занималась. Нет, сама она никуда не летала, не считая двух полетов в атмосфере. Она попыталась установить связь с левой землей, отрядом космонавтов, И с главным конструктором. Времени вполне хватало. Наличие или отсутствие корабля разведчика здесь на базе никто контролировать не мог. Людей в ближайшие округе просто не было. Полет разведчика занял более двух недель. Он на связи, сбрасывает информацию о том, что происходит на той земле. Собирать ее тяжко. Приходится прослушивать кучу радио и телестанций. А там в основном война во Вьетнаме. Космос стал не столь интересен обществу. Уже привыкли, вспоминают об этом только 12 апреля. Но удалось прослушать и просмотреть передачу четвертого канала, посвященную пилотируемой космонавтике. В целом, относительно все хорошо. Наши первыми доставили на Землю образцы лунного грунта, спустили на Луну луноход. Первыми совершили пилотируемый облет Луны. Используются для этого три ракеты. Р-56 для выводов разгонного блока и лунного модуля. У Р-500 на них поднимается лог лунно-орбитальный корабль. И Р-7 выводит экипаж. Функционирует космическая станция «Алмаз-1», играя роль сборочно-контрольного центра на орбите. Произведено три посадки на Луну с возвращением на Землю в беспилотном варианте. Говорилось и о потерях, которые понесла наша космонавтика. Кроме их троих еще двое — Сергеев и Гагарин. А так все хорошо, прекрасная маркиза. Татьяна настроилась на КИП-1, контрольно-измерительный пункт, расположенный в 1,5 километра от пятой площадки. Голоса все незнакомые, время ведь не остановить. Оно на Земле течет с определенной скоростью. На орбите куча восходов беспилотников, но на 23-й и 31-й площадках что-то происходит. Похоже, что идут приготовления к заправке уже стоящих вертикально двух ракет – тяжелого «Протона» и «Р-7». Тут на связь выходит «Алмаз-1». Его командир, полковник Николаев, вызывал Землю. «Заря, я Сокол. Ответьте Соколу». «Сокол, Заря, на связи. Слышу вас хорошо». «Зарю-1 дайте». «Сокол, Заря-1». Коррекцию орбиты произвел, как уславливались. Начали движение. Нас они еще не увидели. Это имеет значение, что с решением, оно принято или нет. Окончательно еще нет. До завершения тройки принято не будет. Двадцатому в выписке отказали. У нас всего трое суток. Поднимаем третью, 80 минут. Обернуться не успеешь. Именно поэтому я и волнуюсь. Судя по всему, речь идет о полете к Луне. Сделав соответствующий расчет, Таня убедилась, что Луна подходит к перегею то есть сближается на кратчайшее расстояние с Землей. Интересно, что они затеяли. Не успела она подумать об этом, как разведчик показал ей картинку, которую передал на Землю Николаев. От здания вертикальной сборки на мысе Канаверал движется гусеничный транспортер с очень большой белой ракетой. Похоже, ее пытаются установить на стол. Стал понятен смысл разговора. «Наши хотят опередить американцев», Но что-то мешает принять решение до окончания заправки топливом. Судя по всему, болен главный и находится в больнице, так как его не выписывают. Так и есть. Заря-1 запрашивает Зарю-7, просит соединить его с 20-м. Семерка, она в Калининграде, тьфу, в Королеве. Затем радостно сообщает Соколу, чтобы готовился принимать гостей. Если бы не завозившийся Алешка, Татьяна бы с места не сошла. То, что называется «поспешишь, людей насмешишь». Не вовремя она затеяла стать мамой. Но кто ж знал, расчет строился на других цифрах и для другой планеты. Как выяснилось чуть позже, Михаил Кузьмич не спешит. Возвращение до конца не отработано. Были проблемы с приземлением одного из спускаемых аппаратов. Да еще и вояки давят с их новой игрушкой, Бором, которая запускается тоже ракетой Янгеля. Да и вылезать сейчас ей невыгодно от слова совсем. Она хотела дать знать о себе только Михаилу Кузьмичу а у него слабое сердце. Покормив и уложив сына, она вернулась к прослушиванию канала связи первого кипа. Там заканчивалась проверка готовности трех ракет и заправка самой большой из них. Наблюдать за этим было достаточно удобно. Теперь все снимается на камеры. Сама телестудия расположена рядом с кипом. Р-56, в отличие от Р-7, не парит, но все вокруг ракеты ходят только в противогазах. Компоненты топлива в ней ядовиты. Через 10 минут объявлена минутная готовность. И вот 16 двигателей первой ступени выбросили из себя бело-синее пламя с оранжевым дымом и направили на Ноо низкую околоземную орбиту, 30 тонн топлива и окислителя и 10 тонн лунного модуля. Через час 27 стартовал протон с 23-й площадки. Затем последовал старт с орбиты, и центральное телевидение объявило, что в рамках исследования Луны, Произведен запуск исследовательского корабля «Зонд-7» в автоматическом режиме. После этого с 31-й площадки стартовал космический корабль «Союз-8» с космонавтами «Шаталовым», «Севастьяновым» и «Волковым». Корабль везет смену на станцию «Алмаз». Там пока два человека — Николаев и Лазарев, врач. В общем, похоже, что затевается что-то. С 38-й площадки стартовала вторая Р-56, а затем еще один протон. Идут стыковки, плотная работа на орбите. Там собирается еще один лунный поезд. атас говорит о том, что выведены на околоземную орбиту. На следующий день Попович, Валынов и Феоктистов стартовали на Союзе-9. Татьяна прекрасно знала всех этих людей. Они составляли костяк лунной команды, в рамках которой она сама готовилась к этим полетам. Но вместо того, чтобы сейчас головой окунуться в эту работу, она вынуждена смотреть на это со стороны и удерживать себя от попытки вмешаться в процесс. Только если что-то пойдет не так. «Союз-9» пристыковался к кораблю «7К», высадил экипаж и отошел к станции. «7К» подвели лунный модуль. Сзади уже находился танкер «9К» и разгонный блок «Д» — «11К». Шаталов и Севастьянов высадили Волкова на станцию. Пустой «Союз» уселся на еще один разгонный блок, без танкера. Это аварийно-спасательный корабль. Все идет четко по плану. Через четыре ветка «Попович», Валынов и «Феоктистов» успешно стартовали в сторону Луны. Через 12 часов 51 минуту США объявили о том, что вывели на Ноо корабль «Аполлон-8». О том, что они будут делать, объявлено не было. зон 7 находился в сутках полета от Луны. Лунный орбитальный корабль «Союз-7К» ЛЗ-1 имел вторую космическую скорость и удалился от Земли за это время на 120 тысяч километров по прямой. Американцы показывают, что их корабль много больше нашего. При этом врут, как сивы и мерены. Полный объем конуса 4,482 кубических метров. Это по внешним размерам. А теперь остается только вычитать из этого объема три основных, три вытяжных и четыре тормозных парашюта, переходной люк стыковочной системы, оборудование, шкафы для скафандров, шкафы для продовольствия, приборы управления, компьютер, запасы воды, три кресла, толщину стенок корабля и термической защиты. Так что никакого жилого помещения в 6,17 куба просто нет. Цифры даны так, чтобы сразу было не понять. В том корабле «Союзе-А», который пошел к Луне в составе поездов, вместо бытового отсека прицеплен грузовой отсек будущего прогресса. Его сделали из бытового отсека «Союза-А». Кроме шлюза и шкафов для скафандров, там находились научные приборы, тренажеры. И это было место отдыха и наблюдения у экипажа. Объем? 7,6 кубических метра. Вместе со спускаемой частью 11,1 кубометра. То есть есть где размяться, сходить по надобностям, помыться и так далее, и тому подобное. Вместо двух витков американцы выполнили 15, потом все-таки включили двигатели и пошли к Луне. Наши никаких комментариев не давали. Татьяна, почти не отрываясь, смотрела передачу ленинского телевидения. Лишь после того, как «Алмаз» подтвердил, что «Аполлон» набрал вторую космическую, провели сеанс связи с экипажем Поповича и объявили о цели полета – высадка на Луну. Благодаря наличию на орбите разведывательной станции удалось засечь и определить параметры полета американцев. Вместе с кораблем на очень небольшом удалении, тем же курсом, летела четвертая и пятая ступени вместе, третьей ступени у американцев не было И биди. В пятой ступени должен был находиться лунный модуль. Судя по всему, полет выполнялся в автоматическом режиме. Не удавалось засечь переговоры и передаваемую с корабля неслужебную информацию. Телеметрию он передавал. После того, как в нашем эфире передали телерепортаж о целях полета «Союза-7КЛЗ-1», американцы сразу произвели коррекцию орбиты, сославшись на возникшие технические сложности. В общем, мир-дружба-жвачка на орбите Луны не состоялась. Американцы облетели ее на большом удалении, в интересах мира и человечества, чтобы не помешать начавшейся высадке. О дате их полета, оказывается, было заранее известно. Впрочем, и о готовящемся еще одном облете Луны нашими им было тоже известно. И когда в ноябре ослетал Зонд-6, не очень удачно возвращаемый аппарат разбился при посадке в районе Байконура. Они успокоились, решив, что теперь у русских возникнет технический тайм-аут. Но с аварией разобрались быстро и отменили переделки, которые были допущены при сборке зонда. «Союзы А» были выпущены ранее и переделкам не подвергались. Первым на Луну сел ЛМР – резервный корабль. Полученные с него съемки местности позволили выбрать площадку приземления. В качестве замены массы двух человек на нем был полезный груз – транспортер, восьмиколесный электромобиль, позволявший быстро доставить экипаж к запасному кораблю в случае необходимости. Площадки находились всего в 200 метрах друг от друга. Поповичи феоктистов перешли в спускаемый аппарат через космос. Лунный модуль имел защиту от радиации, но не имел собственной атмосферы. Затем в автоматическом режиме пошли на посадку. Несмотря на то, что садились на темную сторону Луны, она была там неплохо подсвечена земным светом. Рисковать и садиться при Солнце не стали. Не стоит забывать, что наше светило представляет собой очень мощный термоядерный реактор а защиты в виде магнитного поля Земли в тех местах просто нет. Отраженный свет протонов не содержит, а прямой солнечный свет содержит их в большом количестве. Не случайно вы нигде не найдете данных, сколько зивертов вы можете получить на Луне за 33 часа нахождения в скафандре без радиозащиты. Так, к слову пришлось, и 25 слоев тряпки и резины вас не спасут. Экспедиция была достаточно короткой. Они не прыгали и не поднимали пыль. Они работали и не на камеру для шоу, а устанавливали приборы, брали пробы грунта, на нашли лед, так как садились недалеко от Северного полюса. В первую очередь грузили запасной модуль, туда можно было загрузить больше. Затем, несмотря на двойное остекление, началось запотевание стекол скафандров, и было решено прервать высадку. Немного посидели в модуле, перегружая взятые пробы в специальный контейнер и дожидаясь корабля, и стартовали. После стыковки перенесли контейнер в специальную камеру на спускаемом аппарате, после этого вошли в шлюз бытового отсека. Его наддули воздухом, они включили циркулирование воздуха и его фильтрацию, обдув скафандров. Там остались их кречеты. Они сгорят в плотных слоях атмосферы. После этого вошли в бытовой отсек и занялись переодеваниями. Те костюмы, в которых они касались кречетов, ушли в шлюз. Душ после этого, только выполнив целый ряд процедур и медицинских опытов, Они получили разрешение открыть люк в спускаемый аппарат, где их уже заждался Борис. Он и Земля наблюдали за всем, что происходило в бытовом и шлюзовом отсеках. Лунный модуль отправлен обратно на Луну. Все по местам. Первым начал разгон Попович. На лунной орбите находился запасной корабль, на который можно было пересесть, если что пойдет не так. Согласовали время маневра и начали разгон. После того, как убедились, что маневр выполнен верно, Земля начала подъем второго посадочного модуля. Этот отсоединяться от зонда не будет. Его разгрузят на орбите Земли. Он садиться ходу не будет. И грузовичок пошел вслед за ними. Ну и начались расспросы с Земли. Что, как и почему. Тут же на экране возникло лицо генерального секретаря, главного строителя космодрома Байконур, точнее пятерки. «Было-было. Из истории не вычеркнешь». Персонально отвечал за этот объект. Брежнев поздравил всех с большим успехом советской космонавтики, присвоил себе решение о полете, дескать, американцы просили не мешать выполнению миссии Аполлона. У них первый пилотируемый полет, но он принял решение не отменять полет. «Там есть большие странности, Леонид Ильич», — раздался голос Николая Петровича Команина. «Теперь он вышел под позывным заря один. Интересно, где он?» Брежнев сделал несколько жевательных движений, что-то обдумывая. «Возвращайтесь, доложитесь лично». «Не будем мешать экипажу отдыхать». Американец не пересекал орбиту Луны. Шел по высокой эллиптической орбите. За пределы действия гравитационного поля Земли он не выходил. сокол заря Заре-1» на приеме. «Андрей, тут сейчас все пересчитают для плана 4. Так что пятиминутная готовность. Как понял?» «Есть пятиминутная готовность по плану 4». «Союз-9» с разгонным блоком отошел от станции. Николаев и Лазарев объявили о своей готовности. Еще несколько минут они принимали телеметрию, затем был запущен разгонный блок, и связка куда-то ушла, выполняя какой-то план 4. На станции теперь командовал «Гранит-1» подполковник Шаталов. Севастьянов вступил в должность командира «Союза-8». Спустя некоторое время стал понятен план 4. Архип нарисовал две траектории, на которых курс «Американца» и «Союза-9» сходились под небольшим углом. Американцы могут увеличить скорость, и тогда перехват не состоится. Вряд ли наши дадут им такую возможность. Но если что, ты сможешь помочь? Скорее всего, им требуются фотографии объекта. Его изображение у меня есть, но зачем это им? Для них важно снять оба корабля в полете, причем на фоне Земли и Солнца, или известных светил, чтобы иметь доказательство о времени производства снимка. Проследи за ними и подними меня, когда все это будет происходить. Ты не ответила, зачем это нужно. Есть подозрение, что корабль пуст, Американцы объявили, что собирались осуществить пилотируемый облет Луны. Засечь сигналы радиопереговоров между Хьюстоном и этим кораблем не удалось. Все сигналы идут от Луны в две точки. Одна — это Хьюстон, а второй находится в Австралии. «Хорошо, начнут сближаться, я тебе сообщу». Николай Петрович, в принципе, подходил для контакта не хуже Янгеля, но было неизвестно, где он находится и как с ним связаться. Открыто выходить на связь ей не хотелось, особенно во время таких событий. Она перепеленала сына, немного поела местной гадости. Было непонятно, откуда берутся здесь эти питательные смеси. Приняла ванну и легла рядом с Алешкой. Долго поспать он ей не дал. Пришлось вновь кормить его. Впрочем, кроме легкого недосыпа, занятие было не слишком обременительным. Она просмотрела журнал. Все, что принимал разведчик без участия человека – автоматически вносилась с короткой аннотацией «кто и что». Американцы заявили, что у «Аполлона-8» проблемы со связью, и кроме первого бравурного доклада экипажа, что они стартовали в сторону Луны, больше ничего не передавали. Официально заявили, что возвращаются и сядут раньше русских, действия которых и авария передатчика сорвали им пилотируемый облет Луны. Все остальное шло по плану. Она посмотрела на взаимное расположение «Союза» и «Аполлона» и легла обратно. Советский Союз ждал успешного возвращения с Луны своих героев. Американцы негодовали по поводу бессовестных русских. Прошли сутки, прежде чем события стали разворачиваться. Николаев Лазарев нагнали американцев, но визуально их обнаружить не смогли. Земля не давала разрешения включить радиолокатор, чтобы не раскрывать своего присутствия. Пришлось Татьяне перебросить им текущие координаты американца. Чуть приподняв орбиту, они добились того, что аппарат оказался освещенным Солнцем. Но вместо «Аполлона» они увидели немного измененный «Сервеер» — маленький 300-килограммовый аппаратик. Лазарев вышел из корабля и снял «Союз-9» вместе с этим аппаратом. Записали обмен информацией между ним и Хьюстоном. Обмен шел. Передатчик у него работал. В Крыму переориентировали антенну на него. Американцы показывали, как «Аполлон-8» облетел Луну и начал отходить от нее. По времени это примерно соответствовало их полету. Получив такую информацию, Андриан Николаев не выдержал. «Заря, Соколу! Я заря один, Отставить. Действовать по программе и возвращайтесь. Свою задачу вы выполнили. Действуйте аккуратно. Доставить данные. Есть». Но даже этих трех слов, сказанных из этой точки, хватило, чтобы через два часа подали в отставку Томас Пейн и Вернер фон Браун. Их планы дальше морочить русским голову при отсутствии ракеты-носителя с треском провалился. К ответу привлекли и Джеймса Уэба, не так давно вышедшего в отставку по собственному желанию. Тот и рассказал Конгрессу, что у Соединенных Штатов, несмотря на мощное финансирование, не было мощной двухступенчатой ракеты, способной выводить на околоземную орбиту космические корабли. Для того, чтобы создать видимость успехов, с разрешения президента Кеннеди начали кампанию по дезинформации противника. Так как Советский Союз не имел возможности отслеживать запуски в районе Тихого океана с космодромов, расположенных на западном побережье, то суборбитальные полеты начали выдавать заорбитальные. Ракеты «Атлас» имелись в большом количестве и были сняты с вооружения, поэтому запустили в начале программу «Меркурий». Так как выяснилось, что противник не имеет точных данных о космической капсуле «Меркурий» и считает ее полноценным космическим кораблем, то удалось внушить ему, что этот корабль может совершать орбитальный полет. В ответ на появление у Советов двухместных кораблей «Восход», Америкой были изготовлены двухместные «Джемини». Но запускать их на орбиту было нечем. «Титан-2» поднять 8400 фунтов на околоземную орбиту не могла. Приходилось имитировать полеты, так как дополнительно выяснилось, что ни старый, ни новый корабль выдержать приземление с первой космической скоростью не могут. Проводилось несколько экспериментов, беспилотных, с использованием третьей ступени Аджена. И Меркурий, и Джемини все четыре раза полностью сгорали в атмосфере Земли, так как не имели абляционного покрытия. Нам ничего не оставалось, как демонстрировать суборбитальные прыжки лягушки, выдавая их за орбитальные полеты. До появления у нас ракеты Сатурн-1Б все полеты у нас были только суборбитальными. Первый орбитальный полет выполнен 11 октября этого 1968 года. Пока это единственный полет продолжительностью трое суток. Как это трое? Они же летали 11 суток. Нет, они летали трое суток. Затем пришлось их срочно сажать по медицинским показаниям. Только через неделю после этого состояние экипажа позволило показать его прессе. Мы о космосе еще ничего не знаем, и мы не готовы к экспедиции на Луну. Именно поэтому я и подал в отставку, когда мне стало известно, что дата полета туда перенесена на 21 декабря. Это решение принимал не я, а президент Джонсон и оба руководителя проекта. Они приняли решение о параллельном старте «Сервейера» и «Аполлона-8». Насколько я понимаю, смотрел по телевизору, как и все, у них не запустился двигатель второй ступени. Поняв это, они сумели переключить внимание всех на поздравления и отключили трансляцию связи. Я не в курсе, жив экипаж или нет. На тот момент САС у него еще был, так что, скорее всего, экипаж жив. Вот в этом месте нужно было остановиться. Советы поймали нас, создав целую группировку в космосе, два лунника и корабль-перехватчик. Требовалось отказаться от программы и объявить технический тайм-аут. Русские же это сделали и не летали два года, совершенствовали средства вывода на орбиту и программы кораблей. У них хватило нервов и сил, чтобы, невзирая на наши липовые сообщения об успехах, заниматься собственной программой и реальным космосом. А мы использовали это как элемент холодной войны. Космос преподал нам урок. Врать можно только до определенного предела. И Единственное, на сегодняшний день космическая держава вытерла нам сопли. Мы переусердствовали с программой Джиммини. Русские поняли, что им льют дезу, и что король-то голый. Они имели возможность это сделать. На официозе были опубликованы рисунки нашего «Джемини», якобы имевшего пороховой тормозной двигатель и конусный обтекатель. Мы всегда показывали официальные старты наших ракет. На всех снимках отчетливо видно, что кольцо короткое и цилиндрическое, то есть двигателя нет. Второй момент, не менее существенный. Оказалось, что длительная невесомость – очень опасное состояние для человека. В коротких суборбитальных полетах мы не смогли набрать этого опыта. Ну и последнее. «Русские показали нам, как проводить экспедиции на Луну. Здесь в наших программах тоже была заложена ошибка. Мы собирались проводить их лунным утром, имея Солнце над горизонтом. Они сели на ночную сторону, защищаясь самой Луной от Солнца. Оказывается, света там достаточно, чтобы не рисковать астронавтами. Отраженный свет имеет в своем составе только фотоны и не содержит высокоэнергичных протонов. Да, очень холодно. Им пришлось сократить время высадки». Но резкий перепад температур несет большую опасность для материалов скафандра, чем постоянный холод. На температурный режим ни Попович, ни феоктистов не жаловались. И главное, они нашли там лед. Так что речь у них пойдет о строительстве на Луне постоянной базы. И, видимо, около лунной орбитальной станции по типу их алмаза. Но это так, мои предположения. Пока говорить об этом рано. Скажите, доктор Уэбб, кто подал идею имитировать полеты? спросил сенатор-республиканец Мёрфи, бывший председатель гильдии киноактеров, человек, непосредственно связанный с Голливудом. Идею высказал президент США генерал Эйзенхауэр, который собрал нас у себя после оскорбительного выступления советского лидера Хрущева, который посетовал, что президенту еще долго придется запускать спутники размером с апельсин. Выслушав наш доклад о степени нашей готовности к подобным полетам, президент предложил использовать дезинформацию противника до тех пор, пока не будут созданы соответствующие носители. Идею подхватили на всех уровнях, и было решено в этих целях шире использовать возможности Голливуда и постановочные кадры. Был усилен контроль над теми, кто работает в НАСА со стороны ФБР, чтобы не допустить утечки информации, как это было с Манхэттенским проектом. Но, как видите, советы раскусили наши трюки и сумели хорошо подготовиться, чтобы обоснованно доказать, что мы блефуем. Доктор Пейн. «Что сделано вами, чтобы не допустить раскрытия проводимой операции?» Задал вопрос Фринц Мондейл, сенатор от Миннесоты, бывший председатель комиссии по расследованию гибели астронавтов Аполлона-203. Это он позволил скрыть от общественности общую неготовность программы «Аполлон». Он был ястребом холодной войны, и его этот вопрос волновал больше всех остальных. «Я всего полгода в НАСА. президентом мне было поручено сократить расходы ведомства» и ускорить процесс высадки на Луну. Я пока не могу сказать ничего по этому поводу, так как не являюсь специалистом по космосу. Я менеджер и привык достигать поставленной задачи любыми способами. Задача была поставлена самим президентом. Обогнать СССР в космосе. Ну а то, что не получилось, так это не получилось не у меня, а у них. Мы не принимали решение лететь к Луне. В один голос сказали Браун и Уэб. «Я требовал еще минимум три испытательных полета для новой ракеты без экипажа, но новое руководство решило иначе», — сказал фон Браун. «Доктор Браун, ваша ракета не летает, это вы сорвали все. Двигатель второй ступени не запустился, и на карту был поставлен престиж Америки. Вы понимаете, что эта ракета полетела в свой первый полет? Вам были выделены деньги, чтобы вы построили наземные стенды и отработали все на них». На стендах я могу отработать только статические испытания. В условиях земного притяжения, бездействия, ускорений. А на взлете все эти параметры меняются. По каким-то причинам двигатель второй ступени не запустился. Данных у нас пока нет. Приказ продолжать делать вид, что ничего не произошло, был отдан вами». Вновь вмешался сенатор Мондейл, которого начал раздражать спор и перекладывание ответственности друг на друга вызванных руководителей. Они явно не понимают, что произошло. Мир сегодня узнает, что Соединенные Штаты всех водили за нос, рассказывая сказки о том, что они ведущая космическая держава. Их ракеты больше, мощнее, красивее. Но они не летают. Господа, не надо перекладывать ответственность друг на друга. Требуются конкретные предложения. Что делать? Я конструктор. С моей точки зрения, необходимо завершить работу над ракетой, невзирая на возникшие осложнения. Вот с этим мы, наверное, согласимся. Завершить надо эту эпопею, тем более что русские высадились на Луне и победили в лунной гонке. Хватит тратить национальное достояние на мифические полеты, подхватил слова фон Брауна другой сенатор Юджин Маккарти, известный либерал и противник Вьетнамской войны. Мы уже выставили себя в виде посмешища, как во Вьетнаме, так и в космосе. Мы великая держава, а ведем себя как шулеры. Все зашумели. Обсуждается серьезный вопрос. А тут такие высказывания. Последовали предложения со всех сторон, которые сводились к следующему. Отрицать попытку лунного мошенничества. Дескать, русские перехватили не тот корабль, а наш Аполлон успешно возвращается после облета Луны. Запустить во всю мощь все средства массовой информации и заглушить обвинения Советского Союза в лунной афере. Оправдываться тем, что не хотели объявлять о неудачном пуске. «Вы, господа, идиоты!» – неожиданно заявил фон Браун. Незаметно улизнуть с орбиты возможно только на втором витке, максимум на третьем. Сервейер сделал 15 оборотов и был засечен русскими. Иначе они бы и не смогли его перехватить на обратном курсе. И еще, передатчик Сервейера постоянно работал и транслировал наш полет вокруг Луны. Сейчас весь этот комикс находится в руках у русских. Ждите мультфильма, как американцы вокруг Луны летали. По тем пленкам, которые были заложены в Сервейер, Аполлон совершил 10 оборотов вокруг Луны. Русские летят тем же курсом, что и сервейер, и сядут рядом с ним, а могут снять его в космосе. Это имущество Соединенных Штатов. А вы сможете помешать им снять видеомагнитофон в космосе? Передача уже прервалась. Кассета уже у них, — добавил Пейн. О, Майнгот, почему вы не взорвали этот спутник? Он перестал отвечать на наши запросы в тот момент, когда мы засекли передачу русских из того района, — ответил фон Браун. «Это же диверсия в международном масштабе!» «Диверсией в этом случае являются наши действия против русской лунной программы, которая в действительности осуществляется ими», — заметил Макарти. «Меня больше интересует, как они смогли его обнаружить на таком расстоянии. Аппарат ведь совсем небольшой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена, более того, в одном из миллионов стогов», — заметил Мондейл. «Они наблюдали старт с орбиты» и могли запеленговать и вычислить параметры нашей коррекции орбиты, а после этого вести спутник и предвычислить точку перехвата. Их точность, конечно, поражает, но у них на орбите было много кораблей, включая звездный перехватчик. Я могу предложить господам сенаторам дальнейший план наших действий, более реальный, чем все остальные предложения. Вновь подал голос сенатор из Миннесоты. В первую очередь заявить о том, что мы прекращаем вьетнамскую войну. Русские поддерживают север, а мы — юг. Обе страны несут финансовые убытки в связи с этой войной. Мы признаем их безусловную победу в лунной гонке и предлагаем им совместный проект Международной космической станции, как на Луне, так и в околоземном пространстве. Но все вокруг опять зашумели. Это что? Признать, что русские нас победили? У нас почти готова самая мощная в мире ракета, сделанная по самым передовым технологиям, которая не летает, а падает в океан. «Выясняется, что мы произвели единственный полет с 1961 года, который, замечу, кончился тем, что мы через три дня были вынуждены снять его с орбиты. Что скажут наши избиратели? Вы об этом подумали? Почему вы, господин Мондейл, не подняли этот вопрос в своей комиссии? Вас ведь допустили ко всему в прошлом году, когда разбирались с аварией на тренировке. И, судя по всему, вы кое-что знали об истинном положении дел в этом вопросе. Это почему вдруг? А вы вспомните тот вопрос, который вы задали самым первым. Что сделано вами, чтобы не допустить раскрытия проводимой операции? Не я начал эту операцию. Ее корни уходят в 1957-1959 годы, во времена правления нашей партии, господин Уоррен. Господа, господа, не надо ссориться. Этот год был годом больших потрясений для Америки. И неизвестно, кто бы победил на выборах, если бы не убили Роберта Кеннеди. «Ваша администрация еще не вступила в свои права». «Да-да. Вся вина за это лежит на администрациях демократов. В этом сомневаться не приходится. А вот отдуваться придется нам». В общем, все это вылилось в перепалку между демократами и республиканцами. Основания для этого были. Все это придумал республиканец, но основные события происходили во времена, когда правила «демократическая администрация». В это время наблюдалось значительное ослабление контроля за ее действиями со стороны Конгресса и Сената. Будучи в оппозиции, более мелочные демократы охотнее создают различные комиссии. Больше всего всех раздражал тот факт, что астронавты и НАСА обманули в первую очередь их, сенаторов и конгрессменов. Они сами поверили, что дела в этой области пошли в гору. Русские давно позади, их временный прорыв в лидеры ликвидирован. Оказалось, что все обстоит еще хуже, чем 12 апреля 1961 года, когда над Америкой пронесся русский парень на недосягаемой высоте и скорости. Особенное раздражение вызывали постоянные успехи СССР в этой области. К общему мнению, сенаторы не пришли. Вызвали в Сенат обоих президентов. Никсон, который был абсолютно не в курсе событий, был особо обрадован демократическим наследством. В тот же день было объявлено, что первый визит нового президента США Никсона состоится в Москву уже 21 января 1969 года, задолго до окончания полета Союза 7 клз 1 Ему еще сутки добираться до Земли. Оба президента по горячей линии поздравили руководителя СССР с оглушительной победой в космосе. В общем, начался дипломатический торг по возвращению на Землю Генерал-майор Николаев доложил о странном сообщении по УКВ, но с помощью азбуки Морза, благодаря которому был обнаружен американский спутник. Подписано сообщение было «Чайка». Использовался код, принятый в отряде. Почерк соответствовал почерку Татьяны Кузнецовой. Это не было галлюцинацией. Лазарев тоже слышал эту передачу. «Николай Петрович, связь была устойчивой, но задержка с ответами в несколько раз больше, чем при сеансах с Зарюй. Она находилась где-то очень далеко». «Связь с загробным миром? Это нечто новенькое. Но поправки, которые она дала, позволили увидеть и подойти вплотную к американцу. Ну вот что, на земле этих сигналов никто не слышал, так что не надо ничего об этом писать. Будем иметь в виду. о себе что-нибудь сообщала? Нет. Да и времени у нас работать на ключе не было. Плюс запрет на переговоры». «Ну, сам-то ты его нарушил. Вот они и всполошились». Недовольно буркнул генерал-полковник Каманин. «Вздуть бы тебя». «Впрочем...» нам бы не дали возможности самостоятельно прищучить НАСА.